«Ничего себе!» — пробормотала Дана. «Вот уж не думала, что под куполом прячется такое!» Они лежали в густой и высокой траве на краю большой низины, напоминавшей громадную воронку от авиабомбы. На дне низины раскинулось болото, которое лишь с большой натяжкой можно было назвать озером. А в центре этого болота дымились развалины некогда грандиозного здания. Впрочем, оно было уничтожено не полностью. Там, под бетонными глыбами, Явственно виднелось что-то похожее на большой дот без амбразур, но с мощной бронированной дверью, перед которой толпились люди в военной форме, пытаясь ее вскрыть. Мерзко визжала болгарка, сыпались искры, но даже отсюда было видно, что толку от всего этого немного. «Ни хрена у них не выйдет», — сказала Дана. «Если Захаров не захочет, чтобы эта дверь открылась, она и не откроется. По слухам, у него есть такие артефакты, каких никто в зоне и даже не видел». «И прокачать ими всю эту стальную хреновину так, чтобы ее даже атомный взрыв не взял? Ему расплюнуть?» Словно в подтверждение ее слов раздался звук, будто струна лопнула, и солдатика с болгаркой отбросила назад. Томпсон поднес глазам бинокль, пригляделся. «Понятно. Диск болгарки лопнул, и осколок вошел служивому, точно между глаз, глубоко пробив череп. «Минус один», — скучно произнесла девушка. «Посмотрим, что Захаров приготовил для остальных вояк. Или они для него?» Видимо, неудачное вскрытие входа в ДОТ вывело из себя командира военных. Он растолкал подчиненных, вытащил из контейнера на поясе нечто слабо светящееся, чем и дотронулся до двери. Томпсон видел в бинокль, как металл расплавился и подтек под действием предмета в руке военного, как разваливается пластилин, до которого дотронулись раскаленным гвоздем. и глянуть, что они там придумали!» — попросила девушка. И, посмотрев в бинокль, протянутый Джеком, присвистнула. — Надо же, их главный даже автогена не пожалел. Видать, очень им нужно то, что Захаров прячет в своем бункере. — Автогена? — не понял Томпсон. — Артефакт такой, — пояснила девушка. — Довольно недешевый. Правда, бугур-вояк, наверное, не в курсе, что теперь у него рука за сутки высохнет как минимум до локтя. Будет как обугленная веточка. От ламида выбрось. Или сам к вечеру полностью в мумию превратиться если минут пять поработает. Автоген при взаимодействии с металлом энергию жрет немерено, поэтому знающие сталкеры, у которых лишних рук нет, его тупо к автомобильному аккумулятору подсоединяют. Ну или на худой конец отмычку посылают в дверки вскрывать. Автоген на большой земле ушлые зеки очень ценят. И сейф вскрыт и с напарником, который его распаковал, делиться не надо. Пока девушка говорила а Томпсон переваривал услышанное, командир военных закончил свое дело. В бронированной двери на месте предполагаемого замка зияла изрядная дыра, за которую с двух сторон по команде главного ухватились двое солдат. Напряглись, потянули. Дверь поддалась, открыв черный проем входа, и вследом раздался резкий хлопок. Из бункера прямо на толпу военных повалил ядовито-желтый дым, на несколько мгновений полностью скрывший людей. «Что это?» – недоуменно произнесла девушка. «Никогда раньше такого не видела». Томпсон забрал у нее бинокль, присмотрелся. «Похоже на лост», — сказал он. «Что?» — не поняла Дана. «Как это по-русски?» — пробормотал Джек. «Газ из горчицы». «Твою ж душу!» — негромко проговорила девушка. «Иприт, горчичный газ. Но он же вроде запрещен во всем мире». «Это зона», — вздохнул Томпсон. «Ты сама говорить. Здесь не работать человеческие законы». Словно в подтверждение его слов, из желтого облака начали вываливаться военные. Джек хорошо видел в мощный бинокль, что с ними стало. Лица и руки людей покрывали огромные нарывы, которые лопались, когда несчастные пытались дотронуться до них руками. И из образовавшихся язв немедленно начинал хлестать гной вперемешку с кровью. Правда, те, кто выбрался из зоны поражения, бежать уже не могли. Пройдя несколько шагов, они падали на землю. Некоторые пытались ползти, но уже понятно было, что это не попытка спастись, а агония. — Это не лост, — покачал головой Томпсон. — Он не настолько эффективностный. — Эффективный, — машинально поправила его Дана. — захарова останется. Он свое такое изобретет, что мама не горюй. А между тем желтое облако стремительно рассеивалось, открывая страшную картину. Перед ходом в бункер лежали люди. Еще несколько минут назад здоровые, сильные, готовые выполнять любое задание своего командира. Теперь же это были просто несчастные жертвы гениального ученого, умирающие плохо и больно. Да, надернула Томпсона за рукав. «Быстрее! Ты же хотел попасть внутрь! Сейчас самое время, пока вояки не передохли». «А почему быстрее, пока не передохли?» — не понял полицейский. по ходу ты про озеро Куписто ничего не знаешь», — хмыкнула девушка, доставая из рюкзака противогаз. «Все оно, плюс прилегающая к нему территория, это гигантская аномалия роженица». «Любой, кто протянет ноги на этой земле, очень быстро превращается в зомби. Так что у нас есть минут десять до того, как трупы вояк поднимутся и примутся стрелять в нас. Противогаз есть?» «Есть», — слегка потеряно от обилия информации проговорил Томпсон. «Так пакуй башню в Слоника и погнали». Странно, но это Томпсон понял без дополнительного перевода. Он вообще быстро учился. В свое время это отмечали все преподаватели в полицейской школе. Здесь же, на зараженной Земле, где нет места законам цивилизованного мира, его образование в плане выживания продвигалось стремительно. Не захочешь – выучишься. Потому что уже было ясно – в зоне ленивых и невнимательных ждут не низкие оценки, а смерть, зачастую страшная и мучительная.